Интерлюдии. Ишик. Ишик шлепал по воде навстречу со странными чужаками, тихонько насвистывал себе под нос, а шест с ведрами лежал у него на плечах. Он был в озерных сандалиях и штанах до колен. Без рубашки упаси! Ну, уралик! Настоящий чисто озерец никогда не покрывает плеч, если солнце светит. Без солнечного света, согревающего тела и заболеть недолго. Он насвистывал, но не потому, что день был приятным. Строго говоря, ну, Ралик даровал почти ужасный день. В ведрах шика плавала только пять рыб, и четыре из них самых непритязательных и частых разновидностей. Приливы неправильные, как будто само чисто озеро рассердилось. Приближались плохие дни. Это точно, как солнце и прилив, да-да. Чисто озеро простиралось во все стороны на сотни миль. И его блестящая гладь была совершенно прозрачной. В самой глубокой части от мерцающей поверхности до дна не больше 6 футов, а в других местах теплая ленивая вода достигала примерно середины бедра. Здесь обитали маленькие рыбы, разноцветные кремлицы и похожие на угрей разные спрены. Чисто озеро – сама жизнь. Однажды на эту землю посягнул король – села Талес. Так называлась его страна, одно из древних королевств. Что ж, называть ту страну могли как угодно. Но Ралик ведал природные границы, куда важнее границ, что установили народы. Ишек был чисто озерцем. В первую и главную очередь. прилив и солнце соврать не дадут. Он уверенно шел брод хоть дно иной раз бывало неровным и опасным. Приятная теплая вода колыхалась ниже колен. Ишик шагал почти без плесков. Он знал, как двигаться медленно, следя за тем, чтобы не наступить на шипогрева или острый каменный выступ. Впереди зеркальное совершенство нарушало деревня Фуабра, скопище домов. Ютившихся на подводных каменных плитах, округлые крыши делали их похожими на камнепочки, что вылезали из земли. На много миль вокруг ничего иное не возвышалось над поверхностью чистого озера. Тут столь же неторопливо бродили другие люди. По воде можно и бегать, но для подобного редко находились причины. Ради чего такого важного нужно устраивать плеск и суматоху? От этой мысли Ишик покачал головой. Спешили только чужаки. Он кивнул темнокожему таспику, что прошел мимо, волоча за собой маленький плот. На плоту несколько стопок одежды. Видимо, таспик возвращался после стирки. «Эй, Ишик!» — окликнул его тощий человек. «Как рыбалка?» «Ужасно!» — отозвался ишек «Вун макак сегодня мне все испортил!» «Потерял рубаху, пока стирал!» — радостно ответил Таспик. «Что аж такова жизнь! Мои чужаки здесь!» «Конечно, сидят у умаиб!» «Пусть Вун макак позаботится о том, чтобы они не съели все припасы в ее доме!» — сказал ишек продолжая идти и чтобы не заразили ее своими постоянными тревогами. «Пусть позаботятся об этом солнце и приливы!» — ответил Таспик, усмехнувшись и отправляясь своей дорогой. Дом Маиб стоял почти в центре деревни. Ишик не очень-то понимал, что заставляет ее жить внутри здания. Большинство ночей он спокойно спал на полу. На чисто озере не бывает холодов, если не считать великой бури. Да и ту можно перенести, Колин Нуралик благоволил. Когда приходили бури, чисто озеро мелело и утекало в ямы и дыры. Так что надо было просто запихнуть плот между двумя каменными выступами и спрятаться под ним от ярости урагана. Бури здесь не такие страшные, как на востоке, где они швырялись валунами и сдували дома. О, он слышал истории о том, как там живут. Не дай Нуралик, чтобы ему пришлось когда-нибудь отправиться в такое ужасное место. Кроме того, в домах холодно. Ишик жалел тех, кому приходилось жить в холоде. Отчего они просто не перейдут на чистое озеро? Не дай нуралик, пусть уж лучше не приходят. Думал он, приближаясь к жилищу моим. Если все узнают, как хорошо на чистое озере, точно захотят тут жить. И не останется места, где не наткнешься на чужака. Низкий пол покрывало несколько дюймов воды, так что его икры теперь ощущали воздух озерцам нравились такие полы. Правильные они, хотя во время отлива некоторые дома пересыхают. Вокруг его пальцев носились пескари. Обычные, ничего не стоящие. Маип возилась с горшком рыбного супа и поприветствовала его кивком. Эта крепкая сбитая женщина вот уже много лет гонялась за ишиком, пытаясь приманить его отличной стряпнёй и женить на себе. Может, однажды он позволит ей себя поймать. Его чужаки сидели в углу, за столом, который могли выбрать только они. Поднятым чуть выше, с подставками для ног, чтобы чужестранцы не намочили пальцы. «Ну, Ралик, что за дурней!» – подумал он с веселым удивлением. «Прячутся от солнца под крышей, носят рубашки, остерегаются его тепла и приливов не чуют. Неудивительно, что в голове у них такая путаница». Ишик опустил ведра, кивнул Маип. Она поглядела на него. Хорошо порыбачил? Ужасно. Ну ладно. Тогда твой суп сегодня бесплатный, чтобы возместить проклятие вуна-макака. Сердечно тебя благодарю. Он принял у нее исходившую пара миску. Мэй улыбнулась. Теперь он у нее в долгу. Еще немного мисок, и ему придется взять ее в жены. Там в ведре колгрел для тебя, заметил он. Поймал рано утром. На ее полноватом лице отразилась растерянность. Колгрил. Очень удачный улов. Съевшие его на целый месяц забывала о боли в суставах, а иногда ты мог обрести способность читать по облакам и предсказывать приход гостей. Маип любила колгрилов из-за посланных нураликом болей в пальцах. Один колгрил стоил двух недель супа, и теперь уже она была в долгу перед Ишиком. Вон макак следил за тобой, Раздраженно пробормотала Маип и заглянула в ведро. «Ну да, точно, колгрил. Парень, и как же я тебя поймаю?» «Я рыбак», — он отхлебнул супа. «Из таких мисок проще было пить». «Тяжело поймать рыбака, ты это знаешь». Все еще, посмеиваясь, Ишик пошел к чужакам, а женщина принялась вылавливать Колгрила. Их было трое. Два темнокожих макабаки. Хоть это и были самые странные макабаки всех, кого ему доводилось видеть, Один крепкого телосложения, хотя его сородичи, как правило, отличались изяществом. А еще он был полностью лысым. Другой повыше ростом с короткими темными волосами. Желестые широкоплечи. Мысленно Ишек назвал их ворчун и грубиян. В соответствии с их характером. Третий был смугловатым, как олетие В нем тоже ощущалось что-то неправильное. Глаза не того разреза. Да и выговор точно не алитийский. Он говорил на солейском хуже двух первых и, как правило, помалкивал. И все же чувствовалось, что он много размышляет. Ишек назвал его мудрецом. Интересно, где он получил этот шрам на голове. Подумал Ишек. Да, жизнь вдали от чистого озера очень опасна. Сплошные войны, особенно на востоке. Странник, ты опоздал! Сказал высокий, суровый грубиян. Он выглядел и вел себя как солдат, хотя все три чужака были без оружия. Ишик нахмурился, сел и с неохотой вытащил ноги из воды. Разве сегодня день Варли? День правильный, дружище, согласился ворчун. Но мы должны были встретиться в полдень, понимаешь? Так, обычно разговоры вел именно он. Так ведь почти полдень, но в самом деле. Кто обращает внимание на точное время? Только чужаки. Вечно они суетятся. Варчун лишь головой покачал. Мои принесла им супа. Ее дом был единственным подобием трактирова всей деревни. Она оставила Ишику мягкую салфетку из ткани и миленькую кружку со сладким вином, пытаясь побыстрее уравновесить его рыбу. — Ну ладно, дружище, — сказал Ворчун, — отчитывайся. В этом месяце я побывал в Фуралисе. Фунамири, фуальбасты и фумурини. Ишик вновь хлебнул супа. Никто не видел человека, которого вы ищете. Ты задавал правильные вопросы? Спросил Грубиян. Уверен? Конечно, уверен. Я этим занимаюсь уже вечность. Пять месяцев, уточнил Грубиян. И никакого результата. Ишик пожал плечами. Хотите, чтоб я начал сочинять? Вон у макаку это понравится. Нет, друг мой, никаких выдумок, сказал ворчун. Нам нужна только правда. Ну так вы ее и получили. Клянешься именем этого вашего бога, Нуралика? Встревожился Ишик. Не произноси его имя. Вы что, идиоты? Ворчун нахмурился. Но ведь он же ваш бог, так? Его имя что, священное? Его нельзя говорить вслух? Чужаки такие тупые, разумеется, нуралик бог. Но всегда следовало притворяться, что это не так. Вун Макак, его младший злобный брат, должен верить, что поклоняются именно ему. Иначе его одолеет зависть. О таких вещах безопасно говорить только в священном гроте. «Я клянусь именем Вун Макака», — многозначительно сказал Икшик. «Пусть он хранит меня и проклинает, сколько ему захочется. Я искал усердно. Ни один чужак, как того, которого вы описали, с белыми волосами. Хорошо подвешенным языком и лицом, похожим на наконечник стрелы, там не появлялся. Иногда он красит волосы», — уточнил Ворчун. «И переодевается. Я спрашивал про все имена, что вы мне дали. Никто его не видел. Вообще-то я бы мог поймать рыбу» которая разыщет его для вас». Ишик потер заросший подбородок. «Толстобокий корт смог бы это сделать. Только вот искать его я буду долго, да-да». Трое посмотрели на него. «Знаете, эти рыбы, они ведь неспроста», — сказал Грубиян. «Суеверие!» — отрезал Ворчун. «Вау, вечно ты их ищешь!» «Вау — не настоящее имя этого человека». Ишек не сомневался, что они называют друг друга фальшивыми именами, поэтому он и придумал для них собственные имена. Если чужаки подсовывают ему фальшивки, он ответит им тем же. «А ты, Тэмо?» – резко спросил Грубиян. «Мы не можем лебезить перед тобой всю дорогу до...» «Господа!» – заговорил мудрец и кивнул на Ишека, который, зная себе, прихлебывал суп. Они перешли на другой язык и продолжили спор. Ишик слушал края муха, пытаясь определить, что это за язык. Он никогда не ладил с другими языками. Да и зачем? Не ловить, не продавать рыбу они бы не помогли. Он действительно искал нужного им человека. Всю округу обошел. Посетил множество местечек на чистом озере. Это была одна из причин, по которым он не хотел жениться на Маип. Ему придется сесть, а это плохо сказывается на улове. По крайней мере, редкую рыбу так точно не поймаешь. Ему все равно, зачем они ищут этого Хойда. Кем бы он ни был. Чужаки всегда искали то, чем не могли обладать. Ишик откинулся к стене, болтая пальцами ног в воде. Как приятно. Наконец, они прекратили спорить. Дали ему новые инструкции. Вручили кошель со сферами и ступили в воду. Как большинство чужаков, эти носили сапоги с толстой кожи до самых колен. Они шли к выходу, расплескивая воду. Ишик последовал за ними, махнув маип и подобрав свои ведра. Он еще вернется позже, чтобы поужинать. Может, стоит позволить ей поймать меня? Рыбак вышел снова на солнечный свет и вздохнул от облегчения. — Ну, Ралик знает, я старею. Было бы неплохо расслабиться. Его чужаки шлепали по чисто озеру. Ворчун шел последним. Он выглядел очень расстроенным. «Где же ты, бродяга? Что за дурацкое путешествие?» Потом он прибавил на своем родном языке. «Алаванта Камалу Каяна!» И зашлепал следом за своими товарищами. «Что-то дурацкое в этом точно есть», – проговорил Ишик с коротким смешком. И, повернув в другую сторону, отправился проверить ловушки.